Орлея располагалась в дельте реки Вьё, а правильнее старого река, которая и являлась источником богатства города. А Орлея была действительно богата. Когда-то город контролировал устье реки и облагал данью все проходящие в верховье суда. Пиратством это было назвать нельзя только потому, что дань взимал муниципалитет, а следовательно подобный грабеж сразу становился экономикой, и оказывался совершенно нормальным взиманием платы. Но ну, а болото и озера в дельте обеспечивали горожан ползающими, плавающими и крылатыми ингредиентами блюд. Местная кухня непременно прославилась бы на весь мир, если бы жители диска больше путешествовали. Орлея была богата, ленива и непугана. Иногда на нее точили зуб многие организации. Например, раньше там размещался самый крупный за пределами Ангморпорка филиал гильдии убийц, а у его членов было столько заказов, что порой клиенту приходилось месяцами дожидаться своей очереди. Тогда как в Ангморпорке бизнес временами шел настолько вяло, что некоторые из самых прогрессивных членов гильдии вывешивали в витринах своих лавок особые предложения типа «Двоих закалываю, одного травлю бесплатно». Но убийцы покинули город много лет назад. От некоторых вещей начинает мутить даже шакалов. Город возник внезапно. Издали он казался похожим на какой-то сложный белый кристалл, который вырос на благодатной зелено-коричневой почве болот и лесов. По мере приближения Орлея превратилась сначала в наружное кольцо небольших зданий, затем во внутреннее кольцо больших внушительных белых особняков, и, наконец, показался дворец, высящийся в самом центре города. Он был очень красив и походил на игрушечный замок или на какое-то произведение кондитерского искусства. Каждая изящная башенка выглядела так, будто была выстроена специально для того, чтобы содержать в ней плененную принцессу. Маград вздрогнула, но потом вспомнила о волшебной палочке. У крестной есть свои обязанности. «Напоминает мне одну из историй о черной Алисии», сказала вдруг матушка-ветровоск. Помнится, она заточила одну девочку как раз в такую же башню. «Румпельштильцель» ее звали, или что-то вроде того. У нее еще косы длинные были. Но ей удалось выбраться, отозвалась Магрот. «Да, длинные волосы никогда не помешают». — покачала головой нянюшка. «Ха! Сельские легенды!» — фыркнула матушка. Они подлетели почти к самым городским стенам. «У ворот стража», — заметила Магрот. «Может, перелетим прямо через стену?» Матушка, прищурившись, уставилась на самую высокую башню. «Нет», — задумчиво протянула она. «Сядем у ворот и войдем, как всем, чтобы понапрасну никого не беспокоить». — Ну тогда вон за теми деревьями есть чудесная зеленая лужайка, — сказала Магретт.